Глава 13. Возвращение домой. Июль 1977 года. Рассказав о случившемся той ночью, я дала распоряжение о том, что делать с моими личными вещами. По опыту прошлых арестов офицеров ЦРУ, мы знали, что советское правительство потребует, чтобы я покинула страну в течение двух-трех дней, то есть фактически стала персоной нон-грата. Подготовка необходимых документов была лишь вопросом времени. Я попросила, чтобы ЦРУ в мое отсутствие продала мою машину, стереосистемой, вероятно, с установленными в ней жучками КГБ, толстое зимнее пальто и оставшиеся консервированные продукты, включая несколько банок макерса, которые я не успела доесть. Дорога домой была тяжелой, потому что секретарша, которую Джин отправил меня сопровождать, слишком волновалась из-за поездки. При пересадках в Вене и во Франкфурте «За нами явно следили офицеры КГБ, но я не посмела сказать ей об этом, потому что она и так переживала, что ей придется провести целую ночь в гостинице при франкфуртском аэропорту одной, без мужа. Она боялась проспать наш рейс в Вашингтон, который вылетал в 9.00. Вероятно, пока я спокойно спала, она всю ночь смотрела на часы. Мой поспешный отъезд из Москвы, состоявшийся на следующий день после короткой ночи, когда мне не удалось даже толком поспать, Слишком хорошо напомнил мне о подобной ночи и подобном рейсе пять лет назад, когда я попрощалась с Лаосом. Возможно, такова была моя карма. Перемены в моей жизни происходили под влиянием катастроф. Позже я пришла к выводу, что мои заграничные командировки проходят по одной и той же схеме, и решила запомнить это на будущее, если однажды я снова получу назначение. Наш самолет приземлился в аэропорту имени Далиса в воскресенье днем. Стоял прекрасный жаркий летний день. Я старалась не привлекать к себе внимания, когда мы вышли из автобуса возле терминала, но не успели мы дойти до паспортного контроля, как я с удивлением услышала, что меня вызывает по громкоговорителю. Моя реакция выдала всю мою московскую паранойю. Я два года прожила в тени и безвестности. Я не хотела, чтобы люди знали, кто я такая. Теперь же в аэропорту все знали, кто я и что я где-то рядом. Я быстро подошла к сотруднику иммиграционной службы, который направлял людей в очереди на паспортный контроль, и сказала, что меня вызывают. Он проводил нас к боковому выходу, где другой офицер быстро проверил наши паспорта и показал нам, где находятся багажные ленты. Перед отъездом из Москвы у меня не было времени вернуться в свою квартиру. Кроме того, мне не хотелось, чтобы за мной следили офицеры КГБ, как случилось, когда я поехала за своей машиной. В зоне выдачи багажа аэропорта имени Далиса дружелюбный таможенник показал нам на большие окантованные резиной черные двери, за которыми стояли встречающие. Когда двери открылись, я увидела Джека и Сьюзи в компании незнакомого офицера, который, как оказалось, работал в службе безопасности и приехал на тот случай, если у меня возникнут проблемы на паспортном контроле. Пока мы шли к машине, Сьюзи сказала, что заметила двух мужчин в костюмах, которые стояли в стороне от основной толпы и внимательно всматривались в лица прибывающих пассажиров. Увидев меня, они развернулись и ушли. Позже мы узнали, что офицерам КГБ из Москвы, которые работали в советском посольстве в США, было поручено подтвердить, что я добралась без промедлений. Объявление по громкоговорителю сослужило им добрую службу. Я вернулась домой навсегда. Москвы мне хватило, и я это понимала. Джек и Сьюзи приняли нас у себя дома вместо того, чтобы отправить в местную гостиницу «Маклин». У них было двое маленьких детей, которые на время уступили нам свои комнаты. Я всегда полагала, что Джек хотел сделать мое возвращение домой как можно менее травмирующим, несмотря на обстоятельства. Я заметила, как он рассердился, узнав, что я даже не успела собрать одежду. Когда ему что-то не нравилось, мышцы у него на челюсти, прямо под мочкой уха, начинали ходить ходуном. Он велел Джину удостовериться, чтобы мой отъезд из Москвы показался русским спокойным, словно я уезжала по собственной воле. Я объяснила, что перед рейсом у меня просто не нашлось времени заехать домой, ведь аэропорт находился на другом конце города. Когда Джек сказал мне, что в понедельник днем меня ожидает у себя директор центральной разведки Стэнсфилд Тернер, я поняла, что первым делом на утро отправлюсь обновлять свой гардероб. Тем вечером за ужином Джек сказал, что в понедельник должен встретить Тима в аэропорту имени Даллеса. В прошлый четверг Тим летел из Москвы в Лондон, решив взять короткий отпуск, прежде чем возвращаться в штаб-квартиру. Он и не догадывался, что я его опередила а Джеку вовсе не хотелось рассказывать ему печальную историю той пятничной ночи. Мы с Джеком понимали, что Тим сильно расстроится, когда узнает новости о Тригоне. На следующее утро Сьюзи с радостью отправилась со мной в Тайсонс Корнер, где только что открылся универмаг Блуминг Дейл. Продавщица обрадовалась, услышав, что мне нужно приобрести полный комплект одежды, Но весьма удивилась, когда я спросила, можно ли мне прямо в примерочной переодеться в новые вещи, чтобы в них и уйти из магазина. С помощью Сьюзи я выбрала бюстгальтеры, трусики, чулки, и комбинацию, туфли и сумочку в дополнение к бирюзовому платью с запахом от Дианы фон Фюрстенберг, которое как раз было в моде. Сьюзи рассмеялась, когда я с помпой вышла из кабинки, наконец избавившись от московского ансамбля из розовых брюк и майки, дополненных сандалиями на пробковой платформе. Она заверила меня, что после преображения я выглядела профессионально, но женственно, а также что мой ансамбль прекрасно подходил для встречи с директором центральной разведки и руководством секции советских восточноевропейских стран, которая с нетерпением ожидала моего возвращения в штаб-квартиру чтобы услышать всю историю из первых уст. Сьюзи довезла меня до штаб-квартиры, высадила у входа и обняла, пожелав удачи. Я ожидала, что день будет сложным, ведь мне придется снова и снова повторять свою историю перед начальником секции советских восточноевропейских стран Джорджем Каларисом, который вполне мог решить, что я сама виновата в случившемся. Однако он оказался рассудителен и прагматичен и захотел узнать все в деталях. Между встречами с руководителями я сидела в большом кабинете в передней части секции, находившейся на пятом этаже. Я предположила, что меня решили изолировать от коллег, до которых только начали доходить слухи о моем возвращении. Никому в ЦРУ не хотелось, чтобы новости о моем аресте просочились в прессу. Ближе к обеду ко мне пришел человек, который помог мне успокоиться и справиться с необходимостью снова и снова рассказывать о своем аресте, опасаясь, что все во мне сомневаются. Этим человеком был Дик, глава европейской секции. Невероятно участливый, он ласково взглянул на меня и сказал, что бывал в такой же ситуации, хотя сам провел в Москве всего несколько недель. Он признался, что ему принадлежит рекорд. Его арестовали и объявили персоной нон-грата за самое короткое время. Мы посмеялись над этим, но также вспомнили отважных агентов, которые отдали свою жизнь за правое дело. Дик придал мне уверенности в сложной ситуации. Он не понаслышке знал, как нелегко мне придется. Переживая обо мне, он хотел, чтобы я знала, что он всегда будет рядом, если мне понадобится помощь. Само собой, на всех моих встречах ребром стоял вопрос о том, что случилось с Тригоном и как в КГБ узнали, где находится Сетунь. Я долго ездила по улицам и успела удостовериться, что слежки за мной не было. Я понимала, что некоторые офицеры и штаб-квартиры по-прежнему во мне сомневались. При этом было очевидно, что тем вечером сотрудникам КГБ не нужно было ни за кем следить, потому что они заранее узнали, что кто-то из ЦРУ придет на объект Сетунь, где можно будет устроить засаду и произвести арест. Они заранее заняли позицию, пригнав к мосту фургон полный людей, а также вызвав милиционера для соблюдения формальностей. Я не могла объяснить, откуда в КГБ узнали, где припаркована моя машина. Возможно, ее обнаружили в ходе разыскных мероприятий. Поскольку офицеры, которые ждали меня на объекте Сету, не знали, как меня зовут и где я работаю, пока не нашли мое удостоверение личности и понятия не имели, что я говорю по-русски, я считала, что они не располагали этой информацией в момент моего ареста. Во время допроса на Лубянке следователь назвал меня курьером, и это подтверждало, что в КГБ не знали, чем я занималась во время своей командировки в Москву. Хотя мы обсуждали все возможности, в глубине души я все сильнее верила, что Тригона арестовали не потому, что я не заметила слежку в ходе одной из предыдущих операций. У нас родилось немало теорий о судьбе Тригона, но делать выводы было рано. Техники и специалисты по отчетности изучили его отчеты за последние шесть месяцев, аномалии в передаваемых пакетах, неявки на объекты и перемены в качестве съемки. Мы обсудили мужчину в военной форме, которого видели в конце июня, и неожиданное появление фургона в парке на объекте лес. Мы также оценили, какова вероятность того, что тригона к тому времени уже арестовали. Никто не обвинял меня и даже не намекал, что я могла спровоцировать его арест. Но были офицеры, которые полагали, что я потеряла бдительность или не заметила слежку в ходе важной операции». На дворе стояла середина 70-х, и некоторые считали, что на задание стоило отправить мужчину, а не женщину. В конце концов, мы по крупицам собрали информацию о судьбе тригона из источников по всему миру. Завербованные нами офицеры КГБ и советские чиновники получили сообщение о тригоне из штаб-квартиры КГБ и выяснили, как был установлен факт его государственной измены. Версий было много, но все они превозносили контрразведывательные навыки сотрудников КГБ. В сообщениях содержались призывы не терять бдительность и строгие предостережения относительно главного противника, так в КГБ называли ЦРУ. Офицеров КГБ предупредили о возможных попытках ЦРУ воспользоваться слабостями советских граждан, такими как чрезмерное пристрастие к алкоголю, неуместные супружеские измены и простая алчность, чтобы завербовать их при помощи шантажа. Как и предполагалось, после обеда в понедельник я встретилась с адмиралом Стэнсфилдом Тёрнером, которого президент Картер в марте 1977 года назначил директором центральной разведки. Он пришел в ЦРУ со стороны и, по слухам, сомневался в ценности и необходимости агентурной разведки. Он полагал, что надежные разведданные можно получить только при использовании технических средств, которые исключали вероятность человеческих ошибок при оценке ситуации. До встречи с ним я толком не знала о его взглядах и сочла, что он недостаточно информирован о деле Тригона и нашей оперативной деятельности в Москве. Он приветливо встретил меня в своем большом кабинете на седьмом этаже штаб-квартиры и предложил мне сесть за длинный стол для совещаний. Сам он, само собой, сидел во главе стола, а я расположилась справа от него. Он отпустил сопровождавшего меня офицера, явно желая услышать мой рассказ без купюр, и вмешательство сотрудников штаб-квартиры. Он спросил, как у меня дела, а затем велел мне изложить все по порядку. Я рассказала всю историю, конечно же, не прибегая к крепким словам. Он задал несколько вопросов. Позже я узнала, что фактически он проводил со мной собеседование, потому что хотел, чтобы во вторник я вместе с ним отправилась на регулярную встречу с президентом. Полагаю, я выдержала экзамен. В конце нашей встречи он пригласил меня на следующий день навестить президента. Он несколько раз повторил, что я могу рассчитывать от силы на 9 или 10 минут, за которые мне нужно будет рассказать президенту свою историю. Вернувшись в свой кабинет, я обнаружила там Тима, который только что вернулся из отпуска. Мы обнялись со слезами на глазах, словами не объяснить, какие чувства переполняли нас в тот момент, ведь мы оба были преданы Тригону и заботились о его благополучии. Я в подробностях рассказала Тиму, что произошло в пятницу вечером. Когда к нам присоединился Джек, мы начали строить теории о случившемся. К концу дня мы сошлись во мнении, что тригон, вероятно, проявлял излишнее рвение при сборе документов, из-за чего его поймали за фотографированием бумаг на работе или при попытке вынести их за пределы МИДа, чтобы сфотографировать дома». Многим из нас всегда казалось, что Тригона нужно сдерживать, потому что он слишком горит желанием добывать для нас информацию, подвергая себя неоправданному риску. Ни Джек, ни Тим не намекали, что я совершила ошибки, но я продолжала волноваться, что своими действиями поспособствовала аресту Тригона. В 13.00 во вторник, 19 июля, я стояла у главного входа в штаб-квартиру, одетая в то же платье, что и накануне. Заместитель Джека Джон забрал меня и повез в центр города в офис директора центральной разведки, который находился неподалеку от исполнительного офиса президента ИОП. Был типичный для Вашингтона летний день. тридцать градусов жары, чрезвычайно высокая влажность. Джон ездил на старом универсале марки «Форд», в котором не работал кондиционер. Я была вся на нервах, но немного успокоилась, когда мы выехали на автостраду имени Джорджа Вашингтона, и мне в лицо пахнуло ветром из открытых окон. Мы миновали мост и въехали в Вашингтон, где Джон высадил меня у главного входа в офис директора центральной разведки. После краткой встречи в кабинете директора, мы вместе с ним пешком прошли к О.П. и вошли на первый этаж, где находился главный пост охраны Белого дома. Я была в восторге уже от того, что вообще оказалась там, а ведь всего через несколько минут мне предстояло встретиться с президентом США. Нас обыскали с помощью металлоискателя, так что на этот раз обошлось без чужих рук у меня под блузкой. После чего мы получили по пропуску и вошли в тоннель, ведущий в подвал Белого дома. Вслед за директором я поднялась по узкой лестнице, которая привела нас в главный коридор, идущий к овальному кабинету. По пути директор показал мне зал заседаний Кабинета министров и несколько исторических полотен. Секретарь президента поздоровался с нами и предложил нам подождать встречи на диване с цветочной обивкой. Директор снова напомнил мне, что у меня будет силы 10 минут, чтобы описать случившееся в Москве. Я чувствовала себя готовой к встрече, но все равно волновалась. К счастью, у меня было время остыть после жары на улице. Мои длинные волосы были убраны в высокий пучок. Много лет спустя я стала жалеть, что у меня не осталось на память фотографии с президентом, но фотографироваться на той встрече никто и не думал. В 14.00 секретарь открыл дверь, и мы вошли в овальный кабинет. Директор представил меня советнику президента по национальной безопасности Збигневу-Бжезинскому и вице-президенту Уолтеру Мандейлу. Войдя в кабинет, президент Картер пояснил, что он пришел со встречи с Минахимом Бегином, который занимал пост премьер-министра Израиля. Я с восхищением подумала, что тоже значить в президентском календаре, причем сразу вслед за Бегином. Поздоровавшись со мной, президент предложил мне сесть на диван справа от его вольтеровского кресла. Президент Картер был невысоким, даже маленьким, а на его румяном лице виднелась сыпь, он казался усталым. Я положила настоявший рядом журнальный столик копию тайника и эскиза объекта, чтобы мне было проще объяснить президенту, что именно произошло. Директор Тёрнер сел рядом со мной на диван, Бжезинский на стул лицом к президенту, а Мандел в кресло напротив Тёрнера, которое было немного отвернуто от президента, что отражало некоторое безразличие Манделя к нашей встрече. За все время он не сказал ни слова. Я стал рассказывать историю Тригона, сколько он работал на нас, как мы взаимодействовали с ним в Москве, стараясь не говорить лишнего, чтобы уложиться в обозначенное директором время. Но стоило мне перейти к изложению событий вечера 15 июля, как Бжезинский принялся дополнять мой рассказ. Он уточнил, что все произошло на Краснолужском мосту, назвал настоящее имя агента, а также подчеркнул исключительную ценность разведывательной информации, которую нам поставлял Тригон. Очевидно, он читал пришедшую из Москвы телеграмму о моем аресте. Я знала, что, как советник президента по вопросам национальной безопасности, он входил в число немногих, имевших доступ к разведывательным отчетам Тригона. Он явно был знаком с делом Тригона и высоко ценил его работу. Углубившись в историю о своем аресте, я не заметила, что 9-10 минут растянулись почти до 20 Президент Картер внимательно слушал меня и рассматривал предметы, которые я ему показывала. Я закончила рассказ, описав свое возвращение домой. Президент спросил, полечу ли я обратно в Москву, но я сказала, что меня официально депортировали из СССР без права возвращения. Директор Тёрнер поблагодарил президента и кивнул мне, намекая, что пора уходить. Я собрала вещи и сказала спасибо президенту, который поднялся и пожал мне руку. Когда я направилась к двери, Бжезинский тоже пожал мне руку со словами «Я глубоко восхищен вашей смелостью». Остальные согласились с ним. Я посмотрела на него, и наши взгляды встретились. Я поблагодарила его. Он действительно понимал, что я делала, какие цели стояли перед неутомимыми сотрудниками Московского отделения ЦРУ, и какую важную роль ЦРУ играла в разработке внешней политики США и поддержании хрупкого баланса сил в мире. Закрыв за собой дверь, я медленно выдохнула и смутилась. Я понятия не имела, следует ли мне дождаться директора. Я даже не знала, как вернуться по коридору к нужной лестнице. Решив, что директор вряд ли рассчитывает, что я стану его ждать, я попросила секретаря проводить меня к выходу. Уже знакомым путем я вышла на улицу и вернулась к ИОП, где меня ждал Джон. Позже, в тот же день, я получила рукописную записку от директора Тернера, который благодарил меня за профессионализм во время встречи. Он отметил, вы единственный человек, который за три дня успел повстречаться лицом к лицу и с КГБ и с президентом США. Я восхищаюсь вами. Мои поздравления. Руководители секции советских восточноевропейских стран велели мне не сообщать коллегам, что я встретилась с президентом, чтобы лично рассказать ему о случившемся. Полагаю, они не хотели ни чтобы все узнали, что ЦРУ потеряло Тригонна, который был одним из самых ценных агентов, ни чтобы стало понятно, какую исключительную важность Тригон представлял для разведки ЦРУ в интересах Белого дома и Совета национальной безопасности. Мой арест хотели представить недоразумением, которое произошло, потому что меня приняли за другую. Много лет я никому не говорила, что встречалась с президентом Картером, хотя новость о гибели Тригона всего за несколько недель разошлась по ЦРУ. Остаток недели я встречалась с оперативниками, офицерами контрразведки и коллегами, в подробностях рассказывая им о своем аресте. Все они считали эту информацию бесценной, ведь она позволяла им понять, каково работать в Москве, и расспрашивали меня, что могло вызвать мой арест, поскольку они поддерживали текущие операции с московскими агентами и планировали будущее. В ходе одной из тяжелых встреч с офицерами секции советских восточноевропейских стран мы с Тимом с удивлением узнали, что в штаб-квартире серьезные сомнения насчет тригона возникли задолго до моего ареста и что эти сомнения не ограничивались аномалиями, которые мы обсуждали в московском отделении ЦРУ. Офицеры намекнули, что у них были основания предположить, что тригон попал под подозрение, а, возможно, даже оказался скомпрометированным и вынужден сотрудничать с КГБ. Мы с Тимом сказали, что обеспокоены, что эту информацию не передали в московское отделение, ведь в таком случае мы могли бы придумать проверку, чтобы определить на свободе тригон или уже в руках КГБ, не рискуя арестом оперативника. Офицеры сразу отказались от категоричных суждений, и подчеркнули, что просто обсуждали этот вопрос, но не установили ничего однозначно на основе свидетельств и отчетов тригона. После этой тревожной встречи мы с Тимом решили пообедать в прекрасном французском ресторане, чтобы снять напряжение. Шагая по Джорджтауну тем чудесным и теплым июльским днем, мы оба чувствовали, что штаб-квартира нас обманула. Офицеры штаб-квартиры любят похвастаться своим умом, но часто лишь постфактум. Однако задним умом все мы сильны. После обеда мы пошли обратно к машине. Что-то упало мне на голову. Осторожно дотронувшись до волос, я обнаружила, что птица покакала прямо мне на макушку, на только что обновленную прическу со светлыми, почти белыми прядями. Хуже того, мерзкая птица явно пообедала фиолетовыми ягодами. Я усомнилась, что это действительно хорошая примета, как мне твердили в детстве. Тим весь день вспоминал об этом с содроганием. В конце недели, успокоившись и расслабившись в компании Джека Сьюзи и их смышленых детей, я отправилась в форт Лодердейл, где по-прежнему жили мои родители. Они встретили меня с распростертыми объятиями почти как пять лет назад. Очередное мое опасное приключение подошло к концу, и они приняли меня обратно в свое гнездо. Уверены, они сомневались, стоит ли мне и дальше работать в ЦРУ. Я была совершенно измотана. Вероятно, сказывались работы на два фронта в Москве и постоянный адреналин оперативных действий. У меня не было перерывов, у меня не было даже возможности показать свое истинное лицо. Большинство моих друзей в Москве не знали, что я вела двойную жизнь. Чтобы объяснить свой внезапный отъезд в субботу, 16 июля, я сказала друзьям, что моя мама серьезно больна. Они поверили, что я взяла отпуск по семейным обстоятельствам, и сократила свою командировку, чтобы быть рядом с ней. Мама не болела, но мы с ней часто смеялись над ее быстрым выздоровлением. Я выздоравливала медленнее. Я много спала и неожиданно осознала, как устала от тяжелой московской жизни и работы. В начале августа я купила новый автомобиль Pontiac Transam, снова полностью белый и украсила его сине-красной полосой на боку. У меня были причины оставаться патриоткой. Мой дом в фолс черч Вирджинии был сдан до конца сентября, поскольку я не предвидела своего раннего возвращения. Поэтому мне пришлось выселить жильцов раньше срока. Все получилось, но не без финансовых потерь. Людям кажется, что офицеры ЦРУ получают огромные деньги, работая за границей, и имеют прибавку за переработки и тяжелые условия службы. Но в Москве я получала лишь зарплату ЦРУ без каких-либо надбавок за переработки и вредность. Я вернулась домой, скопив достаточное количество денег, только потому, что у меня не было ни времени, ни возможности тратить их в Москве. Во время командировки мой разряд повысили с девятого до одиннадцатого, но я все равно осталась в Москве офицером самого низкого ранга. Чтобы вернуться к жизни Вирджинии, мне нужно было не только забрать личные вещи из хранилища и заново обставить свой дом, но и найти в штаб-квартире работу, которая была бы мне интересна и позволяла бы использовать приобретенный в Москве опыт. Русские не сообщали о моем аресте в прессе, и это позволило мне не распространяться о жизни и работе в Москве в разговорах с друзьями и соседями, не связанными с управлением, и жить дальше так, словно ничего необычного не произошло. Когда я встретилась с руководителем секции советских восточноевропейских стран Джорджем Калорисом, чтобы обсудить свое будущее, Он сказал, что я могу незамедлительно отправиться в новую командировку, если я сама этого хочу. У него было несколько вариантов, и я могла выбрать любой из них. Но я сказала, что хочу некоторое время поработать в штаб-квартире. Командировка в Москву оказалась очень сложной, и тем более сложной, что я была одна, и мне нужно было восстановить силы. Я решила стать помощником инструктора курса внутренней оперативной подготовки, который офицеры проходили перед назначением в проблемной зоны. Этот курс слушали все офицеры московского отделения, чтобы научиться выявлять слежку и успешно вести оперативную деятельность под наблюдением, не выдавая себя. Меня привлекала эта работа, потому что я любила преподавать и имела огромный опыт проведения настоящих операций на улицах Москвы. В начале каждой лекции я подчеркивала, что офицеры КГБ не следили за мной, пока я была в Москве, а если и следили, то только в самом конце». И все же я жила как в аквариуме и могла писать, каково это в реальности. На лекциях я также рассказывала о своем аресте и поясняла, как действовать в подобной ситуации. Я гордилась, что тем самым помогаю восполнить пробел в подготовке офицеров к сложным назначениям. Эту лекцию я читала много лет, не только в рамках курса внутренней оперативной подготовки, но и как приглашенный лектор для многих других слушателей. Много лет спустя офицеры признавались мне, что эта лекция запоминалась им особенно. Многие женщины говорили, что я была единственной женщиной-оперативницей, которая выступала перед ними в ходе стажировки и подготовки, помогая им понять, с какими трудностями им предстоит столкнуться. Для меня весьма любопытным стало выступление перед офицерами ФБР, проходящими курс контрразведки. Они хотели знать, каково мне было чувствовать себя под прицелом КГБ, чтобы разобраться, как офицеры КГБ в США чувствуют себя под прицелом ФБР. Я рассказала им о своей жизни в Москве и подчеркнула, что офицеры КГБ не следили за мной в ходе моей командировки, потому что я была женщиной. Узомнившись в этом, сотрудники ФБР дождались момента, когда я предложу им задавать вопросы, и открыто сказали, что я просто не заметила слежку. Я спросила их, за каким количеством женщин-офицеров КГБ они наблюдают в Вашингтоне. Они предпочли не отвечать на мой вопрос. Они полагали, что женщины редко работают оперативниками. По иронии судьбы, ФБР и КГБ сходились во мнении на этот счет. Некоторые сотрудники ФБР даже вступали со мной в спор, защищая профессионализм своих коллег из КГБ и утверждая, что я просто ошибалась. Они считали, что я женщина, а потому не поняла, что на самом деле за мной следят». В январе 1978 года офицер ФБР, работавший в штаб-квартире ЦРУ, предложил мне посмотреть видеозапись ареста офицера КГБ, который ФБР произвело в Вашингтоне прямо перед Рождеством. Офицер ФБР полагал, что мне будет приятно увидеть, как они обращались с сотрудниками КГБ, ведь я сама пережила нечто подобное. Я согласилась, но лишь потому, что мне было интересно посмотреть, как проходит арест, а не потому, что я сочла это приятным. Видеокамера была спрятана в ветвях елки, стоявшей в квартире агента. Агентом был американец, который работал в ФБР и пригласил к себе офицера КГБ, позволяя себя завербовать. Офицер КГБ постучал в дверь, и агент впустил его. Последовала дружеская беседа, в ходе которой хозяин предложил гостю печенье, И офицер КГБ, похоже, счел, что его ждет очередная приятная и продуктивная встреча с агентом. Затем входная дверь распахнулась, сотрудники ФБР схватили офицера КГБ, грубо толкнули его к стене, обыскали и силой вывели из квартиры. Как ни удивительно, я приняла его арест очень близко к сердцу. Помня о своем аресте, я инстинктивно противилась грубости. Приятного было мало, но все же я обрадовалась увидеть, как добро побеждает зло. Не показывая офицеру ФБР, как меня задело увиденное, я вместе с ним рассмеялась и сказала, что точно знаю, о чем думал сотрудник КГБ в момент, когда его мир рухнул. Жизнь вошла в нормальное русло, когда я вернулась в свой дом в Фоллс черч купила продукты, оплатила счета и встретилась с друзьями. Я усердно работала, обучая своих коллег, которые часто звонили мне поздно вечером, чтобы попросить помочь с разработкой маршрутов для выявления слежки и созданием эскизов мест для закладки тайников. Я понимала, что оказалась на своем месте, потому что содействовала дальнейшим успехам ЦРУ. Жизнь стала вполне предсказуемой, но я подозревала, что сюрпризы на этом не закончились. 12 июня 1978 года, через 11 месяцев после моего ареста в Москве, офицер из отдела СССР в штаб-квартире позвонил мне и сказал, что лондонское агентство «Рейтер» сообщила о моем аресте. Русские опубликовали историю о нем в отместку за произведенный ФБР 21 мая 1978 года публичный арест троих советских шпионов, которые работали в США. ФБР выбрал офицера ВМФ США, который должен был добровольно связаться с КГБ и заявить, что хочет предоставить информацию о противолодочной обороне. Он назначил встречу с тремя офицерами КГБ на заправке на платной автодороге Нью-Джерси где сотрудники ФБР и арестовали шпионов. На 1978 год пришлось немало громких событий войны разведок СССР и США. В апреле 1978 года высокопоставленный советский работник секретариата Организации Объединенных Наций пропал прямо перед своим возвращением в Советский Союз. Став перебежчиком, он остался в США. Аркадий Шевченко занимал пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности ООН с апреля 1973 года. Ранее он работал старшим советником министра иностранных дел Андрея Громыко. ФБР решили сделать заявление для прессы об аресте трех советских граждан. Вступил в силу принцип «Око за око», и русские опубликовали историю о моем аресте в своей газете «Известия». 13 июня 1978 года снимок, на котором мы с Клиффом сидим за столом для совещаний на Лубянке, появился на первой полосе Вашингтон-Пост. Джек сказал, что было ошарашен, когда открыл утром дверь и обнаружил на крыльце газету с моей фотографией, с которой я смотрела на него без улыбки. После этого новости быстро разошлись по США и просочились в иностранную прессу из заграничных версий журналов Time и New Суик», а также газеты International Herald Tribune. Заметка в Вашингтон Post повторяла статью из Известий. В ней говорилось, что я была агентом ЦРУ, передавшим яд советскому гражданину, который использовал его для убийства другого невинного советского гражданина. В статье в «Известиях» сообщалось, что советские агенты контрразведки раскрыли заговор, когда перехватили Петерсон, которая готовилась передать шпионское оборудование, включая две капсулы с ядом, спрятанные внутри фальшивого камня неустановленному лицу. Среди подготовленных к передаче предметов были обнаружены фотографическое оборудование и деньги. Когда эта новость появилась в американских газетах, друзья из прошлого связались со мной, чтобы выразить поддержку, надеясь, что я все это выдержала. О случившемся на самом деле было известно лишь моим родителям. Остальные родственники и близкие друзья знали, что я вернулась домой раньше, чем планировала. Друзья в Москве считали, что у меня болеет мама, но эти новости камня на камне не оставили от моего прикрытия. Моя близкая московская подруга Мэри позже сказала мне, что она считала, что я дружу со всеми сотрудниками посольства, потому что в ЦРУ моя задача заключается в наблюдении за американцами. Я ответила, что просто люблю людей, и это была абсолютная правда. За пределами ЦРУ я ни разу не подтвердила подлинность истории из «Известий», утверждая, что русские выдвигают против меня абсурдные обвинения. Мне претило, что в газетах пишут, будто я передала агенту яд для убийства советского гражданина. Само собой, в КГБ знали, что это не так, но эта версия всех устраивала, ведь никто в КГБ не собирался раскрывать, что Тригон более двух лет шпионил для нас, работая на важном посту в МИДе, и своими действиями нанес непоправимый ущерб советскому правительству. Хотя в ЦРУ я многим рассказала, что Тригон был героем и поведала об аресте, а яде я не упоминала никогда. Впоследствии мы узнали, как разоблачили и арестовали Тригона. В 1965 году чешская разведка отправила супругов Карла и Игану Кёхер в Нью-Йорк, где они должны были сказать, что убежали из своей страны, чтобы освободиться от коммунизма. Тайные донесения Кёхера чешской разведки читали также сотрудники КГБ. Супруги освоились на новом месте. Карл поступил в Колумбийский университет. В 1973 году он устроился на работу переводчиком в ЦРУ в Вирджинии. В его задачи входил перевод стенограмм телефонных разговоров. Среди разговоров, которые он переводил, оказались и те, что были записаны в «Богате». Хотя звонки были непоследовательны, а детали туманны, со временем в КГБ составили профиль подозреваемого советского дипломата в «Богате». Присмотревшись к разным кандидатам, офицеры КГБ в конце концов разоблачили тригона. В 1984 году Карла и Гану Кёхер арестовали. Они много лет работали на ЦРУ в Вашингтоне и Нью-Йорке, обеспечивая чешскую разведку и КГБ богатой информацией. В ходе их допроса выяснилось, какую роль они сыграли в аресте Тригона. В итоге их обменяли на советского диссидента Анатолия Щаранского, который затем переехал в Израиль. Кёхерอฟ отправили обратно в Чехословакию. Так мы и восстановили историю о разоблачении Тригона. В начале лета 1977 года Тригона арестовали в его квартире и привезли на допрос на Лубянку. Его раздели до Нижнего Белья. Зная, что в КГБ захотят узнать все подробности его работы на ЦРУ и понимая, что его судьба уже решена, даже если он согласится сотрудничать со следствием, Тригон вызвался рассказать всю историю о своем шпионаже в пользу ЦРУ. Он попросил вернуть ему его ручку. В КГБ хотели получить достаточной информации, чтобы устроить засаду для офицера ЦРУ, тем самым в некотором роде восполнив ущерб, который Тригон, по их мнению, нанес советскому правительству после вербовки. Сняв с ручки колпачок, словно собираясь писать, Тригон раскусил резервуар с ядом и мгновенно умер на глазах у следователей. Им так нужно было его признание, что они даже не заподозрили, что у него может быть яд. Несмотря на все попытки, им не удалось вернуть его к жизни. Тригон умер на своих условиях, оставшись героем.